Глава четырнадцатая. Постеповый бой. Появившись посреди роскошного тронного зала, выдержанного в золотых тонах и с очень высоким потолком, тяжело дышащий Зазриму упал на колени. Кровь тут же брызнула на пол. Небесный монарх скривился и взглянул на свою левую руку. На ней недоставало мизинца и безымянного пальца, а астральное тело в тех областях было сильно покорежено. Кайзер все-таки задел его. Верховный старейшина. Вбежали стражи, ощутив внезапное искажение пространства и появившуюся неспокойную ауру Зазриму. На вас напали? Где враг? Заметили они его ранения. Однако Зазриму отвечать не спешил. Обнаружив оставшуюся в области ран чужеродную силу, он попытался выдворить ее, для чего полностью сконцентрировался. Вот только ничего не вышло. Вскоре стало понятно, что в основе этой силы лежит могущество некоего божества, которое вместе с частицами законов пути пространства, что обладали мощью среднего качества божественного ранга, формировало сильнейшую пространственную метку. «Твою мать!» – задрожал мужчина, когда очередная попытка избавиться от нее провалилась. «На всех, кто напали!» Вернувшись в итоге к реальности, обратился он к стражникам. Объявляю военное положение. Приказываю перевести все защитные и оборонные массивы в красный режим. И соберите всех защитников здесь. Трое стражников сразу же покинули тронный зал матриарха, а еще трое остались за здримов в качестве охраны. Спустя полминуты в помещение уже находилось более пятидесяти воинов, сорок шесть священных лордов восьмого и выше уровней, а также семеро небесных монархов. Среди последних четверо были мастерами трех малых звезд, двое мастерами трех средних звезд и еще один мастером четырех средних звезд. Дополнительно еще несколько сотен священных лордов и целой десяток небесных монархов уже спешили сюда. Дерьмо, даже руны не помогают. Сокрушался Зазриму, продолжая пытаться избавиться от метки. На ничего. Пусть только попробует ко мне переместиться. Усмехнулся он. Против такой толпы со множеством артефактов, рунами и в помещении из кучи массивов даже матриарх не смогла бы победить. Ты дал мне достаточно времени на подготовку, за что и поплатился. Но все же, кто это такой и как он попал на территорию секты? Неужели это кто-то из приспешников госпожи Рианы? Она решила избавиться от меня? Нет, это глупо. Я полезен госпоже, да и какой в этом смысл, если она сама могла убить меня еще недавно. Так что это точно не от нее. Размышления о зазриму прервала подошедшая женщина Аз, пиковый небесный монарх и мастер пяти малых звезд. Она являлась одной из приближенных верховного старейшины Ульвера, с которым Зазриму разобрался в первую очередь после победы Рианы над матриархом. Состорожный и не покидающий пределов солнечного приюта воительницей, он тоже собирался рано или поздно разделаться, но прямо сейчас она была сильнейшей пешкой из всех, что Зазриму мог использовать для своей защиты. В конце концов, большинство небесных монархов секты. Да и вообще всех фракций миров испытаний являлись лишь мастерами трех-четырех звезд. Верховный старейшина, что происходит? – спросила Хмурая женщина. На вас действительно напали? Где и кто враг? Зазриму хотел ответить, как вдруг пространство рядом с ним стало искривляться. Приготовились к бою. Оскалившись, мысленно передал он всем присутствующим. Небесные монархии и священные лорды моментально отреагировали. Предельно сосредоточившись на искривляющемся пространстве, они были готовы в любой момент атаковать. Однако произошло совершенно не то, чего все здесь ожидали. Враг не появился перед ними. Вместо этого исчез сам за зрямую. Неожиданно для себя оказавшись на вершине горы, что разделяла солнечный и лунный приюты, Ожирашенный Зазриму тут же активировал технику барьера. Вот только на долю секунды все же не успел. Некто, кого он совершенно не чувствовал с помощью духовного восприятия, неожиданно пнул его в спину. Однако в этом движении не было силы, оно несло совсем иной смысл. Темная сфера в миг сформировалась вокруг Зазриму, отрезав его от внешнего мира. Мгновение спустя небесный монарх обернулся и, наконец, увидел стоящего в метре от него кайзера, что сложил руки за спиной и спокойно ждал. Поединок претендентов! Пробормотал верховный старейшина, после чего выкрикнул: «Кто ты? Ты из ордена чистоты или нет? Из скрытого храма? Сколько тебе заплатили?» Я дам вдвое, нет, втрое больше. Давай договоримся. Тебе уже ничто не поможет, фыркнул раздраженный Кай, что все еще размышлял о внешности Лилит. Выбирай форму поединка. Как бы Кайзер не хотел, поскорее закончить за Зриму, отказываться от возможности быстро подняться в рейтинге за счет официальной победы над полководством он не собирался. Поэтому-то и бросил ему вызов на поединок претендентов. С высока глядя на соблазнившегося темными искусствами Зазриму, Кай совершенно не чувствовал в нем угрозы. При перерасчете на пик элементалиста, пиковый небесный монарх с шестью средними звездами был бы примерно мастером десяти больших звезд. Существует такой титул в действительности. Вот только не стоило забывать, что правила накладывали на пришедшие в мир инсулай священных лордов и небесных монархов серьезные ограничения, которые задевали множество аспектов их могущества. Например, подавлялся главный параметр оценки силы – воля. Все из-за того, что каждый прорыв сам по себе являлся сложнейшим испытанием для искры, прохождение которого закаляло волю воина. Таким образом, небесные монархии, воля которых по определению в разы превосходила волю элементалиста, в инсулаи столь сильного преимущества не имели. В свою очередь, уровень познания элементов природы не так сильно снижался. Он ограничивался лишь в том случае, если познания воина превосходили уровень идущего по пути, псевдобожественный ранг и выше. А поскольку даже среди небесных монархов многие превзошли пик императорского ранга, то на них это ограничение никак не действовало. А обладать пиковыми сферами на якобы пиковой стадии элементалиста – это уже уровень где-то семи средних звезд. С другой стороны, одной лишь это не могло изменить итоговую оценку. То же самое касалось силы уникальных умений и качества техник, которые оценивались не отдельно для каждой ступени и стадии. А в целом для всех мастеров по общей системе. Что же насчет количества внутренней энергии? То она хоть и снижалась до уровня пикового элементалиста, но при перерасчете звезд ничего не менялось. Все-таки фундамент ведь оставался тем же. Однако уже сила физического тела серьезно уменьшалась. Успешное прохождение священных кар небес делало тела священных лордов гораздо сильнее. Поэтому правила Инсуляя убирали этот бонус. Как ни странно, мастерство воинов в Инсуляе и Фераксе тоже снижалось, все потому, что правила также ограничивали и дополнительные пласты всех трех слоев оболочки души, включая воинский, полученные после прорывов на ступени или стадии, что превосходили разрешенные. Соответственно, чем могущественнее был воин, тем сильнее его ограничивали. И задевая дополнительные пласты, это ослабление прямо влияло на оценку всех параметров мастерства: интеллект, уровни реализации духовных и физических сил, а также уровни контроля энергии и частей законов. Все это усиливалось с каждой новой ступенью банально за счет развития души. Поэтому логично, что ограничения убрали и их. Таким образом и получалось. Что грозный мастер шести средних звезд Венцулаи не может продемонстрировать даже половину своей истинной мощи, довольствуясь лишь ее крупицей. Сейчас он был словно пиковый небесный монарх с одной большой звездой, которого лишили значительной части энергии, духовной выносливости и физических параметров. Одним словом, инвалид. Именно поэтому кайзер и не опасался его. Надменный урод! Мысленно приследил Зрему с провоцированным поведением Кая. Ты сам вырыл себе могилу. Хочешь поединка претендентов? Будет тебе поединок. Хорошо, хмыкнул Верховный старейшина. Я выбираю пошаговый бой. Форма сближения. Правила просты. Мы отдаляемся друг от друга на двадцать километров, после чего я, как тот, кому бросили вызов, делаю первый ход. Он подразумевает только два действия: либо атака по противнику, либо движение до двух километров в любую сторону, но только не назад. Наход дается минута, в течение которой второй претендент может действовать лишь в радиусе двух километров от текущей стартовой точки. Когда начнется его ход, он должен будет вернуться в эту стартовую точку и тоже выбрать одно из двух действий. Так бой будет продолжаться до тех пор, пока кто-то не победит. Для этого противник должен или добровольно признать поражение, или оказаться в состоянии полной недееспособности. Из артефактов разрешается применение лишь оружия и сопутствующих предметов, но не лучей псевдобожественного ранга. Разрешается использование пространственных колец, но лишь как хранилищ. В качестве ставки я требую твою свободу. Все это Зазриму произнес быстро и без запинки, словно уже сотни и тысячи раз говорил подобные слова. И это не странно. Поскольку все-таки он обладал почти тремя сотнями очков рейтинга в ранге полководец, что указывало на его огромный опыт в поединках претендентов. И что же ты ответишь? Наконец, взяв себя в руки, медленно спросил прищурившийся небесный монарх. Согласен ли? Я прекрасно помню, что он лучник, а значит, такая форма боя даст ему огромное преимущество. Но с другой стороны, если я откажусь от такой битвы, то зона поединка исчезнет, а я потеряю возможность сразиться с ним официально в этом году. Должно быть, он уже понял, что я пришел не только по его голову, но и ради очков рейтинга. Если откажусь от этой формы поединка, то он однозначно предложит дать мне второй шанс, но при условии сохранения его жизни и свободы. Согласен ли я на такое? Задумался Кай. — Хм, нет. Точно нет. Его свобода мне нужна только для получения всего его имущества и рун, который он хранит в виртуальном банке. Щадить этого недоадепта я не планирую. Что ж, тогда... — Я согласен. Взамен я тоже требую твою свободу, если победа будет за мной. Сложив руки на груди, сказал Кайзер. — Твой ответ. — Согласен. Расплывшись в улыбке, произнес Зазриму ключевое слово. Жетоны противников тут же засветились. Пространство внутри зоны поединка начало резко увеличиваться, а неподвижные претенденты быстро отдаляться друг от друга. Спустя минуту расстояние между ними составило ровно двадцать километров. Почему же Зазриму выбрал именно такую дистанцию? Ну, во-первых, В сильно насыщенных энергией ближних мирах даже 15 километров были немалым расстоянием для техник истинных мастеров. Во-вторых, в Инсулае все ограничивались пиковой стадией ступени элементалиста, что тоже играло немаловажную роль в дальности атак. И в-третьих, условия поединка с самого начала должны были быть разумными и справедливыми, иначе это давало бы возможность отказываться от любого подобного вызова. Так что Зазриму в принципе не мог предложить, например, исключительно дальний бой, когда один из претендентов на нем не специализируется. Это было бы несправедливо по отношению к тому, чей отказ завершит поединок и лишит его возможности повторного вызова на целый год. Когда пространство зоны перестало расширяться, стенки этой сферы резко побелели, а жетоны воинов прекратили сиять. Поединок официально начался. Небесный монарх тут же явил двухметровый деревянный луг, покрытый светящимися голубыми артефактами. Как и ожидалось, это был артефакт псевдобожественного ранга. Все же Зазрима уже сумел прикоснуться к следующему уровню познания законов. И хотя он не мог использовать эту силу в Инсулае, применять соответствующие артефакты ему ничто не мешало, и их правила не сковывали. Одновременно с призывом оружия Верховный старичина вспыхнул огромной мощью, слившись со своими четырьмя старшими священными духами, что, естественно, тоже были ослаблены правилами. Впрочем, это не помешало им в миг восполнить весь запас энергии Зазриму, что был потрачен на создание пелюли. Не буду сдерживаться, на Экозере пока придержу. Охладив разум, Зазрему выпил эликсир, ускоряющий восстановление духовной выносливости. Все же после многих часов приготовления пелюли у него этой выносливости осталось довольно мало. Проверим, так ли хороша его защита, как атака. Активировав технику покрова, технику движений и особую технику наблюдения, необходимую для прицеливания, он приступил к атаке. Небесный монарх вытянул руку, схватился за тетиву, а затем неспешно, натягивая ее, начал формировать между пальцев длинную тонкую стрелу. Помимо лука и кинжалов, Зазриму владел еще элементами воды и земли, которые обычно комбинировал в виде грязи. Эта псевдо стихия обладала как быстротой и подвижностью воды, так и мощью земли. Ее можно было использовать одновременно и для атаки, и для защиты, а вдобавок она превосходно справлялась с обездвиживанием, имея возможность обрести свойство липкости. Потратив на подготовку целых три секунды и влив в технику просто немеренное количество энергии, что было главным преимуществом всех бойцов дальнего боя, Небесный Монарх спустил титиву. Стрела моментально исчезла, но преодолев всего три километра. Внезапно вспыхнула подавляющей силой, превратившись в гигантского грязевого змея, способного легко проглотить даже автобус. Вся эта мощь ничуть не скрываясь, двигалась прямо на кая. Все же техника была самонаводящейся, а застать врага врасплох Зазрему явно не мог, потому он и не стал прятать силу атаки, как обычно поступали лучники во время внезапного нападения. Что же касалось Кайзера, то он хоть и имел возможность действовать в радиусе пары километров, однако делать это не спешил. Продолжая спокойно стоять со скрещенными на груди руками, он просто смотрел на приближающуюся атаку врага. В конечном счете, так и не предприняв ничего, кроме активации техники покрова бесконечного пространства, парень позволил грязевому змею обрушиться на себя. На лице увидевшего эту сцену зазриму невольно появилась ухмылка, которая однако уже спустя несколько секунд погасла, сменившись кислой миной. А причина тому была проста. Кай все так же стоял на месте со скрещенными на груди руками и оставался при этом абсолютно невредим. Проведя полтора года за тренировками с Саваном и всего неделю с Тенью. Он сильно отточил свое мастерство использования техник, что и позволило ему повысить защиту техники покрова до нового уровня. Наступил ход Кая, активировав технику движений, он неожиданно исчез, а затем чуть более, чем через секунду, появился в двух километрах впереди. Расстояние между ним и противником сократилось до восемнадцати километров. Остановленный силами зоны поединка, которые не позволили Кайзеру продвинуться дальше. Он спокойно замер на месте и вновь скрестил руки на груди. Всем своим видом парень демонстрировал практически полное безразличие к происходящему, и это даже не было притворством. Он действительно хотел поскорее закончить, чтобы прояснить вопрос с внешностью Лилид. Ход снова перешел к Зазрему, который к этому моменту стал понемногу осознавать разницу между ним и оппонентом. Приходило понимание, что Кай превосходит его гораздо сильнее, чем он изначально предполагал. Евив стрелу псевдобожественного ранга, Зазриму наложил ее на тетиву, которую стал неспешно натягивать. Гиговатые энергии полились из небесного монарха в лук и стрелу. Первый артефакт должен был достаточно усилить выстрел и помочь в прицеливании, а внутри второго, собственно, и формировалась основная атакующая техника. В отличие от единичной стрелы, созданной при помощи техники, артефактная стрела позволяла запереть себе сразу множество плетений. То есть, если первый выстрел являлся атакой при помощи техники, пусть и усиленной луком, то теперь Верховный старейшина собирался обрушить на кая полноценное оружие, потратив в этом раунде в два раза больше времени на подготовку и в пять раз больше энергии. Зазриму наконец-таки атаковал. В миг, развив сверхзвуковую скорость, слегка отсвечивающая зеленым стрела исчезла. Несколько мгновений спустя во все стороны разошлась ударная волна, способная убить любого смертного и даже немного навредить слабым заклинателям. Больше не было видимых проявлений атаки, никаких гигантских гризовых змеев или прочих эффектов. Вся мощь Зазриму была плотно упакована в маленьком продолговатом предмете. который преодолел расстояние 18 километров всего за каких-то жалких пять с половиной секунд. Это была истинная мощь лучников, воинов, способных завершить практически любой бой лишь одним выстрелом. Обычно, если противники примерно равны в развитии, то среднестатистический истинный мастер способен заметить стрелу лишь когда до нее остается где-то 20-30 метров. Все из-за ее безумной скорости и особых скрывающихся техник. Если воин неподвижен, то от такой атаки увернуться практически невозможно. Так что если он не подготовил защиту заранее, то его однозначно ждет смерть. Однако благодаря методикам Рунтана Кай обладал гораздо более сильным внешним духовным восприятием, что и дало ему возможность заметить атаку уже на расстоянии 102 метров. Но поскольку стрела зазриму вдвое ускорилась после преодоления 17-го километра, то эти 102 метра она должна была преодолеть практически за 10 миллисекунд. Для действительно гениальных пиковых элементалистов, находящихся в состоянии максимального усиления, это было мизерное, но все же посильное время. При должной сноровке они могли бы уклониться. Вот только ключевыми здесь были слова, находящиеся в состоянии максимального усиления. Кай же в данный момент не то, что не использовал частичную трансформацию, но даже не активировал предельную концентрацию. Он даже не пытался сдвинуться с места. Приблизившись к парню, снаряд ударил ему в грудь и одновременно с этим высвободил всю оставшуюся внутри мощь элементов стрелы, воды и земли. В виде множества шеститомных техник. Водяной взрыв накрыл область вокруг Кайзера, а затем в небеса выстрелил гигантский гейзер грязи, что невооруженным глазом был виден даже с дистанции восемнадцать километров. Внутри вырывавшиеся на свободу стихии сейчас бушевали миллионы микроскопических каменных стрел. усиленных законами соответствующего пути и ускоренные потоками воды, которая и сама по себе представляла огромную опасность. Окажись внутри тот же Хира Анда, его точно разорвало бы на куски. Когда действие техники наконец завершилось и бушующая грязь стала растекаться во все стороны, напряженный Зазриму максимально сфокусировался на необходимой области. Секунду спустя он побледнел и подсознательно отступил на шаг. Не невозможно, нервно сглотнул верховный старейшина. Кай был практически невредим. Техника Зазриму не оставила на нем ни царапинки. Что же до стрелы, то она все же пробила его плот, но в итоге банально застряла в ребре, не сумев пройти глубже нескольких миллиметров. Парень просто выдернул ее, после чего спокойно спрятал в хранилище. Выстоять Джекай сумел благодаря полному подчинению, которым максимально укрепил свою плоть. Он сделал все то же самое, что и Чак, когда они сражались под Лунным Городи на Мальтани. Тогда Даргант был практически полностью неуязвим к атакам тех, чья воля была слабее его, и лишь чрезмерная нагрузка могла сбить его концентрацию. Впрочем, даже находясь под ограничениями, Зазриму обладал силой воли, достойной семи малых звезд, обретенная за счет долгих лет жизни. Почему же он тогда почти не нанес урона Кайзеру, имеющему в данный момент только шесть больших звезд в этом параметре? Все от того, что он банально слишком мало влил этой воли в стрелу и технике. А сейчас, находясь на удалении 18 километров, небесный монарх даже не мог понять, что произошло. Это и стало причиной его шока. Кай тем временем приблизился к противнику еще на два километра, после чего вновь наступил ход за зрямым. Соберись, соберись! Сжав свободную руку в кулак, мысленно крикнул он на себя. Этому должно быть логичное объяснение, одно из трех. Божественный дар, сильная линия крови или руны? Нет. Тут же осадил самого себя верховный старейшина. Может быть и другая причина. Думай. Прикрыв глаза, Зазрему погрузился в пучину воспоминаний. Прошло четверть минуты, тридцать секунд, сорок пять. На пятьдесят второй секунде он резко открыл глаза, наконец, вспомнив о такой довольно редкой способности, как полное подчинение. До конца хода оставалось восемь секунд, однако это не было проблемой. Зазриму решил повторить предыдущую атаку, но на этот раз пропитав как стрелу, так и технике внутри нее гораздо большим количеством воли. Выстрел повторился, и теперь Кай впервые за поединок ощутил угрозу. Осознав, что даже с ограничениями воля Зазрему превосходит его собственную, парень был вынужден начать действовать открыто. В мгновение ока он раскрыл шесть полных сфер, обладающих мощью псевдобожественного ранга, после чего сформировал перед собой толстенный щит изо льда. В результате атака Зазрему опять была остановлена. Но как ни странно, это лишь заставило его улыбнуться. Он подтвердил свою гипотезу об использовании Каем полного подчинения, что не могло его не радовать. Расстояние между претендентами сократилось до четырнадцати километров. Небесный монарх уже собирался было приступить к подготовке новой атаки, как вдруг его противник исчез. Сперва Зазриму решил, что проблема в его технике наблюдения. Однако вскоре стало понятно, кайзер сознательно спрятался. И как бы небесный монарх ни старался, найти противника ему так и не удалось. До конца хода вновь оставались считанные секунды. «Проклятие!» — выругался он, вслед за чем выпустил стрелу. Не зная, куда целиться и не имея возможности прицепить атаку к противнику, поскольку даже аура Кая пропала, За здрему решил ударить по площади, и на этот раз он использовал еще больше силы. Секунды ранее мощь многих тысяч рун захлестнула его душу, но теперь вся она нисплась внутри едва ли не трескающейся от такой силы стрелы. Достигнув центра области, в которой должен был находиться кайзер, снаряд выпустил эту силу во все стороны. Десятки техник, на плетение которых Зазриму потратил непозволительно долгие секунды, стали градом бомбардировать нужную территорию. «Задел!» – обрадовался небесный монарх, обнаружив аномалию внутри атакуемой зоны. Вскоре буйство стихии завершилось, а затем ход снова перешел к Зазриму. Кайзер же продолжал скрываться. Определив тактику, Верховный Старечина активировал сразу три десятка тысяч рун. Едва удерживая такую мощь, он стал плести техники. Из-за нагрузки подготовка заняла почти тридцать секунд, что для обычного боя было немыслимо долго, если это только не первый удар. Не став использовать артефактную стрелу, Зазрему выпустил две техники. Одна улетела к самой вершине зоны поединка, а вторая ударила в неуязвимый пол. В итоге от предполагаемой области местонахождения Кая во все стороны двухметровым полотном стала растекаться густая вязкая грязь, а вместе с этим на высоте пяти километров начали формироваться огромные темные облака. Несколько секунд спустя хлынул дождь. Таким образом, Зазриму наконец сумел обнаружить движущуюся к нему навстречу аномальную область. Грязь под ней на мгновение леденела, а капли вокруг, наоборот, испарялись. И хотя за этот ход небесный монарх так и не нанес противнику урона, результатом он все же остался доволен. Своими действиями Зазрему значительно упростил себе дальнейшие атаки. Дистанция уменьшилась до десяти километров. Претенденты становились все ближе и ближе друг к другу. Противник Азира снова атаковал. при этом сильно сузив область поражения благодаря дождю и болоту, что демаскировали защищающегося парня. «Уклоняешься? Ну-ну! Давай посмотрим, насколько хватит твоей защиты против такого количества рон!» Оскалился Зазриму. Восемь километров. Для очередной атаки Зазриму решил использовать свои сильнейшие стрелы. Объединив их в одну точно так же, как это делал Кай со своими мечами, а затем напитав еще большим количеством силы, он совершил выстрел. Вскоре снаряды разъединились, накрыв небольшой участок. Буйство стихии оказалось еще более катастрофическим. Такое могло бы убить даже Рагнара, обладающего потрясающей стойкостью и божественным даром защитного типа. Еще держишься. Ну хорошо. Все равно тебе недолго осталось. Новый выстрел привел к изменениям. Зазриму наконец увидел противника. Тот перестал скрываться, поскольку был весь в крови и в целом выглядел довольно жалко. Мощнейшие атаки лучника знатно потрепали парня. Сдавайся, и я так уж и быть разрешу тебе жить в качестве моего раба. Усилив голос, энергией оглушительно выкрикнул Зазриму. Однако его противник проигнорировал предложение и едва волоча ноги поплелся вперед. Парень не преодолел даже половину километра, как время хода закончилось. Как знаешь, а ведь строил из себя такого сильного. Уже практически праздновал победу небесный монарх. Решив больше не тратить руны и артефактные стрелы, Зазримус сотворил несколько техник, после чего спустил тетиву. А так и обрушились на цель. Вот только зона поединка почему-то не исчезла. Он защитился, уставившись на ледяной барьер, изумился мужчина. Он уже собирался было что-то выкрикнуть, как вдруг все его естество буквально завопило об опасности. Немедленно и секунды Зазрему потратил еще тридцать тысяч рун, мощь которых сразу же направил на плетение защитных техник. Вот только этого все равно было недостаточно. Сформированный грязевой барьер оказался вмиг прорван, а Зазриму отброшен далеко назад, словно трепичная кукла, проткнутая иголками. Только вместо иголок тут оказались длинные мечи из темно-зеленого пламени, что пронзили сердце, шею и конечности Небесного Монарха. Зона поединка исчезла, Зазриму и Кайзер вернулись на вершину горы. Обман завершился успехом. Сражайся, а не и дальше один на один. Поединок сильно затянулся бы, а Зазриму потратил бы слишком много рун, которые его оппонент хотел забрать себе. Вот почему Кайзер и решил использовать клона. Став невидимым, он пропустил свой ход, а вперед отправил шестого. Тот тоже скрылся при помощи нулевой зоны и техники скрытого измерения, после чего начал отвлекать Зазриму, Кайзер переместился в хранилище, и хотя незаметный для дождя пространственный якорь был довольно уязвимой целью для любых атак верховного старейшины, к счастью, они его не задели. В конечном счете, Кайзер получил достаточно времени для формирования атаки, способной преодолеть множество километров и при этом сохранить огромную мощь, что довольно трудно без закона в пути стрелы. Для этого парню даже пришлось усилить плетение изначальной вспышкой. Но в конце концов это сработало. Зазриму был мгновенно сражен. Сейчас же Верховный старейшина находился при смерти, но так рано отдавать его в лапы седой старухе Кай не собирался. Приблизившись к изувеченному низкорослому мужчине, он развеял мечи, созданные техникой пламени погибели, а затем принялся исцелять врага. Несмотря на то, что атака поразила и шею, и даже сердце Зазриму, мгновенно он не умер. Доведя состояние противника до более-менее стабильного, Кай уже собирался было пробудить его, как вдруг ощутил опасность и моментально отскочил на несколько метров. Из тела Зазрему вырвалась волна грязной кровавой силы, что разметала полы, одежду Кайзера и оставила на мостовой глубокие трещины. Следом кожа воина покрылась неприятными на вид алыми писменами, после чего тело небесного монарха стало быстро раздуваться. Можно было подумать, что энергия Зазриму почему-то пытается вырваться из него. Вот только в действительности все это было совсем наоборот. Ки и даже сила плоти верховного старейшины стремились собраться в одной точке вокруг его души. Очень, очень плохо, промелькнуло в мыслях Кайзера. Максимальное усиление полным подчинением, предельная концентрация, два младших священных духа. Частичная трансформация, техника пришествия, владыки войны, направленная на тело, изначальная вспышка, энергия души, заимствующая пламя и даже леденное отражение. Все это было использовано в один миг. Чувствуя, как разрушается его тело и даже душа, Кай в мгновение ока приблизился к Зазрему и схватил его за сильно увеличившуюся руку. За Земли в себя с помощью поля превосходства. Парень трижды крутанулся на месте, а затем резко отпустил зазриму, на огромной скорости отправив того в небеса. Для этого Кай даже использовал временное перераспределение параметров, вложив абсолютно все в силу. Раздутое до размеров внедорожника тело небесного монарха сразу же преодолело звуковой барьер и уже буквально спустя секунду находилось в паре километров над горой. Однако интуиция Кайзера все не умолкала. Используя остатки сил, полученные от заимствующего пламени, он сразу сформировал огромный ледяной куб, накрывший всю вершину горы, а поверх его раскрыл огромное черное море во технику защитного разлома. Направив все силы на поддержку барьеров, Кай приготовился к худшему. Госпожа! Оказавшись на высоте двенадцати километров, с трудом прокричал очнувшийся Зазриму: "Не надо!" Мгновение спустя высоко над сектой восходящая звезда вспыхнула маленькое солнце. На время мир утратил все цвета, кроме алого. Пропали любые звуки. Наступила абсолютная тишина. Взрыв оказался настолько жутким, что рудные защитные барьеры лунного и солнечного приютов полностью покрылись трещинами и пришли в негодность, а все смертные, что находились под ними, мгновенно лишились сознания. Что же насчет вершины горы, которая была ближе всего к взрыву, то она банально перестала существовать. Обсерватория, различные лаборатории, тренировочные зоны и прочие постройки превратились в пыль. Как и собственно большая часть верхушки скалы. На ее месте осталось лишь огромное озеро лавы, что потекла во все стороны. Но как ни странно, погибших оказалось ровно ноль, если не считать за Зриму, конечно. Кайзеру хватило времени, чтобы силой переместить всех находящихся на вершине горы членов секты в новый пространственный карман, который он передал Двойнику. Благополем превосходства и сферами он вырубил здесь всех еще до начала боя с Зазриму. Никого сильнее третьего уровня священного лорда тут не оказалось, так что никто не сопротивлялся. Думаю, все же стоило расщедриться на заряд божественного артефакта. Очнувшись в теле копии, подумал парень: горьбанные темные искусства. Что это за безумная мощь? Даже отражению пришлось потратить четверть сил, чтобы банально защититься. Охладив участок лавы внизу, левитирующий при помощи поля превосходства Кай медленно опустился. Вздохнув, он открыл меню системных сообщений. В мире Энцулая зафиксирован поединок претендентов. Противники: Кайзер, страж пятого ранга, и Зазриму драт Синас, полководец. 307 из 2000 очков рейтинга. Форма: пошаговый бой один на один. Сближение. Сила рун разрешена. Разрешено оружие и вспомогательные элементы до псевдобожественного ранга включительно. Разрешено ограниченное использование пространственных колец. Закрытая область. Инициатор: Кайзер, страж пятого ранга. Ставка. Кайзер, свобода. Ставка, зазрим умудряться нас. Свобода. Победитель, Кайзер. Получено 190 очков рейтинга. Равно 15 умноженное на стандартное число умноженное на 13 умноженное на количество границ. Теперь вы, страж четвертого ранга, 95 из 100 очков рейтинга. Бонусы снижение 4% комиссии алтаря активно ваш рейтинг в мире Ферекс адепт третьего ранга 49 из 100 очков рейтинга бонусы снижение 0,6% комиссии алтаря временно неактивно ваш рейтинг в мире Белум нет бонусы нет временно неактивно Но почему тринадцать границ? Удивился парень. У него было более трехсот очков рейтинга на полководце, и каждую сотню посчитала за границу. Тогда почему об этом не говорится в основных правилах поединков? Странно. Однако очень жаль, что его руны так и не достались мне. Подгадила же эта голова дома крови. Впрочем... Опустил он взгляд на ладонь, где лежали кольца за зрямую. Их Кай успел снять с противника еще во время лечения. Легко разрушив духовные метки на артефактах, Кайзер погрузился в них сознанием. Вскоре на его лице появилась легкая улыбка. Повезло, кажется, все свои сокровища он носил прямо с собой. Но теперь вопрос: а что делать с этим? Вынув из кольца огромный алхимический куб, Кай заглянул в него. Незавершенная пелюля нечестивого Вознесения. Ранг псевдобожественный. Качество пиковая. Особенность запретная алхимия. Высокий уровень сопротивления. Особенность навечно повышает скорость и силу регенерации. Особенность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 На ступени священного лорда происходит максимум двухкратный прорыв, эффект незавершенности. На ступени элементалиста происходит максимум трехкратный прорыв, эффект незавершенности. Ограничение: невозможно прорваться на ступень, только на стадию, эффект незавершенности. Ограничение: невозможно прорываться на стадию в шаге от божественности, эффект незавершенности. Ограничение: время осуществления снижения до сорока двух дней. Эффект незавершенности. Ограничение: возможно лишь разовое применение. Ограничение: только для истинных мастеров ступени элементалиста и выше. Ограничение: возможны побочные эффекты. Достав из алхимического куба маленький краснокоричневый шарик, Кайзер резко скривился. Мало того, что препарат жутко вонял, так он еще и излучал ауру страха, боли и отчаяния. На миг парню даже показалось, что он находится в закрытом помещении, где бесконца разносятся души раздирающие крики. Из-за этого ему даже пришлось воспользоваться волей мастера, дабы защитить свой разум. Эта пелюля до краев наполнена остаточной волей всех тех, кого принесли в жертву ради ее сознания. Почувствовал Кай омерзение. Теперь понятно, почему там говорится про высокий уровень сопротивления. Использование такой пелюли без других вспомогательных препаратов или хотя бы помощи мастеров душ может быть смертельно. Этим, значит, она отличается от моих препаратов, где я использовал чешуйки и свою кровь. Там нет пометки воли, поэтому и нет пометки запретная алхимия. И что ты собрался с ней делать? Внезапно раздался мягкий женский голос. Одновременно с этим Кая ощутил появление незнакомой ауры и тут же поднял голову. Вдали, на самом краю остывающего озера лавы, находилась высокая темноволосая девушка в просторном черном одеянии. Спокойно шагая в сторону Кая, она держала в левой руке длинный прямой меч в ножнах. Из безразличием на лице осматривала все вокруг. Над головой красавицы, находящейся на срединной стадии ступеней небесного монарха, можно было увидеть одну короткую надпись: «Мастер семи средних звезд». Помрачнев, Кайзер заморозил пелюлю и переместил ее вместе с остальными вещами Зазриму в хранилище. Кто ты? Сквозь зубы спросил он, глядя на ту, что выглядела в точности как его мать. Медленно повернув голову и спокойно заглянув Кайю в、Каев、глаза, девушка ответила: «Изумрудное пламя Лилид». Назвала она системный титул и имя. Здесь же меня зачастую называют восходящей звездой или просто госпожой матрьярх. Я не про это. Твоя внешность. Откуда ты родом? Моя внешность прикоснулась девушка к своему лицу. Это так важно. Даже если я назову свой родной мир, это ничего тебе не скажет. Я все равно хочу услышать его название. Настоял Кай на своем. Лилид вздохнула. Широн. Граница срединных и ближних миров. Она врет. Это не может быть правдой. «Заставить ее отвечать под клятвой?» Взъярился парень, сделав быстрый шаг вперед, а затем вдруг резко замер. «Почему? Почему мои эмоции бушуют? Что происходит? Это точно я!» Постарался успокоиться он. «Что со мной? На меня ведь явно никто не воздействовал. Так почему же?» «Ладно, забудем пока. Давай лучше думать логически». Люди – это самая распространенная расовая икумини. И сколько же тогда существует женщин? Триллионы, квадриллионы, еще большее число. При таких числах совершенно не странно, что могут существовать идеальные двойники. Однако какова вероятность, что именно такого человека встречу я? С другой стороны, мама ведь умерла задолго до моей гибели. «Разве тебя, как матриарха, не удивляет происходящее здесь?» Решил он сменить тему. «Почему ты так спокойно при обращении с чужаком, вторгнувшимся в твою секту?» «Ты защитил моих подчиненных, и, в конце концов, именно ты освободил меня. Я не забываю о благодарности. Вдобавок, перед своей смертью, Мерай Скваттон все рассказал мне». Так что я совершенно не удивлена происходящим. К слову, почему ты пощадил его? Она убила его? Изумился Кайзер. Нет, не верю. Учитывая его силу, их столкновение должно было вылететь в довольно масштабную битву. Я отвечу, если согласишься на поединок претендентов. Использовал парень удаленный вызов через жетон. Несмотря на то, что он только что провел бой против Зазриму, встреча с мастером семи средних звезд, притом на ступени небесного монарха, ничуть его не страшила. Во-первых, Лилит тоже была крайне ослаблена тем, что так долго провела в Кристалле. Во-вторых, у Кая все еще оставался мощнейший козырь в виде рун обновления. Но и в-третьих, тут он был готов отказаться от неподходящих условий поединка. Если изумрудное пламя такие предложит, а затем попросту уйти при помощи артефактов савана. Вот оно что. Чарующе улыбнулась Лилит. Ты ведь пришел за сектой. Довольно безрассудный и необычный поступок. Но судя по твоей силе и навыкам, тебе это как раз по плечу. Что ж, раз битвы в любом случае не избежать, то не вижу смысла отказывать. Девушка приняла вызов, и зона поединка тут же сформировалась вокруг них. Насколько я вижу, мы оба сейчас далеко не в самой лучшей форме. Заправив волосы за ухо, сказала Лилид. Поэтому предлагаю решить все броском монетки. Что?